Трамваи, что несется в бессмертие, попасть нереально, поверьте. Между толкотня, и места там нет для меня. Вторая, идущим в известность, Ругаются тоже и тесно. Нацелился было вскочить, да черт с ним решил пропустить. А это трамвай до ордынки. Я в в него по старинке, повисну опять на подножке. И в юности вернусь на немножко. Под лязг стрелок трамвайных я вспомню подружек случайных, забытых товарищей лица, и с этим ничто не сравнится. Я все еще, как прежде жил, живу А наступило время отступления, чтобы всю жизнь держаться на плаву, у каждого свои приспособления. Я никогда не клянчил, не просил, карьерной не обременен заботой. Я просто сочинял по мере сил и делал это с сердцем и охотой. Но невозможно без конца черпать. Колодец не бездонным оказался, а я привык давать. давать, давать. и, очевидно, вдрызг поиздержался. Проснусь под утро, долго не засну. А как сдавать позиции, обидно. Но то, что потихоньку я оттонул, пока мест никому еще не видно. Додатства я за годы не скопил. Порой жил и трудно и натужно, в дорогу ничего я не купил. Да в этот путь, и ничего не нужно. Август. Работа над сценарием по роману Владимира Войновича. Сентябрь. Очевидно, потому что я был первым лауреатом, получившим приз Золотой Дюк в 1987 году. На следующий год мне предложили стать председателем в жюри Одесского кинофестиваля. Среди членов жюри были Виталий Коротич, Михаил Живанецкий, Илья Глазунов, Никита Богословский. Из фильмов, представленных на конкурс, две ленты поставили мои ученики: Юрий Мамин, работающий на ленфильме Фонтан, и Вагиф Мустафаев из Баку, «Мерзавец». Кроме того, в конкурсе участвовали Игла Рашида Нугманова режиссера из Казахстана. Секторнцоев в главной роли ленфильмовской картины «Господин оформитель» Олега Типцова, попавшая на Одесский конкурс явно по недоразумению. «Вора в законе, нашумевший бестселлер Юрия Кары со студией Негорького и Убить дракона Марка Захарова по ответе Евгения Шварца. Критерии оценки, которые я предложил членам жюри, были такие. Первый фильм должен быть занимательным, чтобы было интересно смотреть. Второй фильм должен быть произведением искусства. Третий фильм должен содержать в себе прогрессивный морально-нравственный или гражданский заряд. Соединение всех трех компонентов в одной кинокартине и определяло победителя. По единогласному мнению всех членов жюри, причем я нарочно высказывался в обсуждении последним, чтобы никак не давить, не воздействовать на решение жюри, приз Золотой Дюк был присужден ленте Юрия Мамина Фонтан. Зрительское же жюри присудило фильму Юрия Кары Вор в законе специальный приз под названием ТИК, что означало кич, коммерция, конъюнктура. на наше профессиональное жюри к этому не имело никакого отношения. По скрептам. Не скрою, мне было радостно, что на фестивале были представлены ленты моих учеников. В году в 78 я начал преподавать на высших режиссерских курсах, весил мастерскую комедийного фильма Сейчас мои бывшие студенты, многие во всяком случае, вышли на большой экран. И я переживаю незнакомое мне раньше приятное чувство отцовства.